Глава девятая. Лина яростно кидала свои вещи в большую спортивную сумку. Все прошло несколько не так, как она ожидала. Она даже не предполагала, что Настя уволит и ее. Высокомерная стерва. Но ничего. Лина без денег не останется. Все же у нее были кое-какие сбережения. Зато ненавистная Наташка тоже лишилась работы, а такая простофиля еще не скоро сумеет найти себе достойный заработок. Карлова опустошила шкаф, дверь её комнаты бесшумно открылась. Изольда Берецкая вошла и остановилась на пороге, скрестив руки на груди. Так это и в самом деле ты стащила драгоценности, спокойно осведомилась она, а затем подбросила это не дотёпе. А что? Хотите легавых вызвать? с вызовом спросила Лина. Изольда задумчиво покачала головой. Я думала, вы им поверили, фыркнула Орлова. Считаешь меня полной дурой? Думаешь, я поверила в то, что шкатулка завалилась за шифоньер? Да она бы попросту туда не пролезла. Тамары и моя племянница всегда были заодно, но они вечно меня недооценивают. Кстати, неплохо провернуто, похвалила она Лину. Да только слишком уж топорная работа. Тебе не хватает изящества, дорогуша. Хотя изначально задумка и была хорошей. Лина не поверила своему ушам. Но откуда вы Я всё слышала, сообщила Изольда. Тамара слишком уж громко тебя отчитывала, а ты, оказывается, тот ещё фрукт, милочка. Уж какая есть, пожала плечами Лина. Мне плевать, что там произошло между тобой и этой растяпой горничной, тихо сказала Бежецкая. Наташа мне никогда не нравилась. Но ты другое дело. Ты можешь мне пригодиться. Так что я остаюсь в этом доме. — с надеждой спросила Лина. И Зульда громко рассмеялась. «О нет, это вряд ли. Да и тебе не стоит растрачивать впустую такие таланты. Я предлагаю тебе время от времени работать на меня. И буду хорошо платить за твои услуги». «Какого рода услуги, дамочка?» — мгновенно ощетинилась Лина. «Я, к вашему сведению, всякими там извращениями не занимаюсь». «А тебе палец в рот не клади». Изоль рассхохоталась ещё громче, но не переживай, услуги совсем иного толка. Мне нужна уж ла и девица вроде тебя. В мире большого бизнеса постоянно приходится иметь дело с мужчинами, а самый несговорчивый мужик тут же становится мягким, словно пластилин, при виде красивой женщины, и уж тут-то из него можно лепить всё, что захочешь. Так как тебе интересно? Лина понимающе улыбнулась. Думаю, мы с вами найдём общий язык, сказала она. Отлично, дорогуша, кивнула Изольда. Оставь мне номер своего телефона. Я позвоню тебе, когда мне понадобится помощь. И случится это гораздо раньше, чем ты думаешь.